Глава 13. Вивьен провела все утро в лаборатории. Из гильдии артефактологов пришел новый заказ, и она пребывала в глубоких раздумьях, браться за него или нет. Заказ был необычным. Она настолько погрузилась в размышления, в которых постоянно перескакивала с вопросов «Кому и зачем?», «Браться или нет?», «На, как сделать?», что не заметила, как в лабораторию вошел Шайентер. «Тебя не видно и не слышно с самого утра. Чем ты интересным занята?» Он уселся на диванчик около длинного стола, на котором были разложены заготовки для артефактов, стояли стеклянные колбы с настоями трав и куча всякой всячины, необходимой для артефактов и эликсиров. «Вот думаю, что с заказом делать». «Чего хотят?» «Если коротко, то пускать пыль в глаза». «Эм...» «Хотят артефакт, который будет фанить магией, чтобы все думали, что перед ними сильный маг». И заказчик пожелал остаться неизвестным. Вивен кивнула. «Возможно, это всего лишь изворотливый глава магического рода с угасающим источником магии, не желающий уступать свое место молодым преемникам». «Не исключено». «Не мучайся. Если ты можешь сделать такой артефакт, делай». Поставь на него метку, отследи, мы узнаем, кто это. Ты знаешь, что это не совсем этично. Знаю. Невозмутимо согласился Шай. Равно как и заказывать такой артефакт. Пуф, пожалуй, еще подумаю. Время пока есть, у меня еще прошлый заказ недоделан. Вивьен кивнула на небольшую коробку, стоявшую на столе. Еще два защитных артефакта. Шай Интер подошел к столу. Подвинул к себе коробку, достал из нее изящный круглый кулон, украшенный драгоценными камнями зеленого и красного цвета, положил на ладонь. «Эти еще не готовы?» — уточнил он, рассматривая украшение «Готовы». «Странно, не чувствую их». Шай с сомнением взвесил в руки артефакт. «Так и должно быть». Она подошла, забрала кулон из его рук. Я нашла способ, как сделать его устойчивым к любому агрессивному воздействию, чтобы он был более надежным и защищенным. И как? После активирующего заклинания артефакт настраивается на ближайший источник силы и тянет магию оттуда. В себе он не содержит магии, и испортить такой артефакт будет невозможно, ни сильной вспышкой, ни проклятием. Шая одобрительно хмыкнул. «Молодец! Растешь, Вив! «В мире, где я родился, такое было под силу только самым сильным магом». Вивиен улыбнулась в ответ. «Не помню, чтобы ты когда-нибудь раньше рассказывал о своем мире. Почему?» «Там не было ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Прям совсем?» Шай пожал плечами. «И ты не скучаешь по нему?» «Нет». «А почему ты покинул его?» «Сбежал. Вернее, хотел сбежать. От себя. И как? Получилось?» «Нет, выяснил опытным путем, что это невозможно». «А зачем тебе нужно было сбегать? Ты сделал что-то плохое?» Шай промолчал. «Ну, пожалуйста, расскажи, Шай, мне так интересно узнать о твоем мире. Ты ведь принадлежал к правящему роду, так?» «И откуда ты все знаешь?» — рассмеялся наставник. «Сдается мне, без Лео здесь не обошлось». Он последнее время так принюхивался ко мне и странно смотрел, что я уже и не знал, что думать. Ты ж теперь не отстанешь. Ну хоть чуть-чуть, пожалуйста, ведь я толком о тебе ничего не знаю. Ладно, — сжалился Шаэнтер, — так и быть. Он сел на подоконник, и Вив устроилась рядом. Я не был прямым королевским наследником, всего лишь седьмым сыном короля. Могущественного, сильного, жаждущего подчинить своей воле всей земли своего мира. Он много воевал, поэтому у него было в достатке рабов, сокровищ, замков, как и врагов. Меня с детства учили быть воином. Трон не достался бы мне никогда, меня готовили в наместники одного из самых крупных квардов, на которое разделялось королевство отца. И была у меня невеста. Самая прекрасная девушка на свете, дочь одного из преданных воинов отца. Мы росли вместе, сколько себя помнили, знали, что принадлежим друг другу. Мне предстояло отправиться в очередной поход, по возвращении из которого должен был состояться долгожданный брачный обряд. Шай замолчал. «Он не состоялся?» — нетерпеливо уточнила Вив. «Поход?» «Состоялся. Я вернулся из него с победой, целым и невредимым. Только вместо свадебного пира меня ждал поминальный стол». «Она умерла?» — помрачнела Вивьян. Ее убили. Столкнули с самой высокой башней, что была в замке ее отца». «И того, кто это сделал, не нашли?» «Ну почему? Нашли. Я нашел. Им оказался один из сотников ее отца». Он пытался оправдываться, говорил, что они были любовниками, что она бросилась сама с башни, чтобы не выходить за меня замуж. Ты поверил? Сначала почти поверил, но потом выяснилось, что этот сотник был предателем, и... и я скинул его с той самой башни. Правда, легче от этого не стало, ведь невесту мне это не вернуло. Не стало? После того, как ты отомстил за нее. Вивин, тот, кто говорит, что месть приносит радость и облегчение, лукавит. Радость возмездия коротка, как вспышка. Она не длится долго, а потом ты неизбежно остаешься один на один со своим отчаянием. Пойми, вместе с ней исчез целый мир, наше будущее. Мысли, чувства, мечты, воспоминания, которые мне были дороги, сразу стали невыносимо болезненными и тяжелыми. Сначала я топил горе в войне, потом в вине, потом у женщинах. Потом замаливал грехи в храмах. Даже жрецом довелось послужить. Все просил, чтобы Верховное Небесное мне послал знак, как жить дальше. И он послал? Нет. Шай усмехнулся. Или я был настолько глуп, что не распознал его. Но мне открылась возможность отпирать ворота в другие миры. И ты начал путешествовать. — Путешествовать? Да как сказать? Путешествовать с удовольствием. А я бродил по мирам с отчаянием и злобой, стараясь забыть прошлое. Надеялся, что увижу, как другие живут, и сам пойму, как жить дальше. — Или вновь встретишь свою невесту? — Что? Вдруг она ждет тебя в каком-то из других миров? Может, для этого тебе и даровали умение строить порталы? — Ну и выдумщица ты, Вив, — улыбнулся Шайентер. Это только в сказках твоего отца такое возможно, а в жизни так не бывает. Представь себе, если даже ее душа вернется в какой-нибудь из миров, как ее отыскать? Возможно, она уже когда-то жила и давно умерла, или будет жить в мире, до которого я так никогда и не доберусь. И потом, как я пойму, что это именно она? Не знаю, может, сердце подскажет? Или она тебе какое-то слово назовет, ваши тайны, или песню напоет, которую вы оба любили. Думала да ли как? Не было у нас таких слов. И песен тоже. А сердце не слишком верный подсказчик. Разум надежнее. И он мне говорит, что такое вряд ли возможно. А как ее звали? Фрея. Вивиан сразу вспомнила нежно-лиловые цветы с оранжевой сердцевинкой и тонкими, как сеточка рисунков на подушечках пальцев, прожилками. Фрея? «Забавно, а знаешь, в наших оранжереях...» Она не успела договорить, как в лабораторию влетел Лео, запыхаясь, словно за ним гналась орда бешеных троллей. «Фух, еле нашел вас. Наставник шай вы обещали сегодня бой на настоящих мечах. Я разминку сделал и оружие приготовил». «Ну, раз обещал», — сказал, поднимаясь ему навстречу Шай. «Значит, будет тебе бой. Пошли». Вивин, ты с нами? Я к вам чуть позже присоединюсь. Мне нужно написать в гильдию артефактологов. Все-таки решила отказаться. Нет, я решила послушаться твоего совета.